проволоку у мимо проходившего телеграфа, каждую тонкую веточку и прутик превращали в белый, мохнатый отросток какого-то невиданного красивого растения. Поредевший за осень сад снова стал непроницаем. словно покрылся новый белый листвою, и тени на ветвях были так слабы, что дальние и ближние деревья совсем сливались, все ветви путались, и казалось, что никогда слеплёные глаза не разберутся в этой серебристой, неподвижной, застывшей путаницы. Но вот посмотришь ещё, и вдруг всё отделилось, каждая веточка плавает в море голубого воздуха, и среди белых, толстых,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 то во всем мире прекратились внезапно всякое волнение, крик и голоса. И в эти тихие и счастливые часы я совсем забывал об ужасах часов ночных, когда земля так же переставала быть той, какой я всегда знал ее, когда так же царила тишина. И каждое утро,